Глава двадцать «Здесь что-то не сходится», — задумчиво пробормотала, вчитываясь в отчет знакомого Мсье Оуэна. «Приступить к более тщательному изучению бумаг я смогла лишь на обратном пути к дому, но яснее от прочитанного мне не стало. Если маман была такой небрежной в тратах, увлекалась азартными играми, то отец бы это заметил. Разве что это произошло после его смерти», — Но в воспоминаниях Кэтрин я не видела резких изменений в поведении мадам Жанет. И это почти родственное общение с Бриджит и ее семьей очень странное. Вы что-то сказали, мадемуазель Кэтрин? – спросил Возничий, с недоумением на меня взглянув. Видимо, я так увлеклась поиском нестыковок в этих бумагах, что не заметила, как экипаж остановился, а парнишка давно открыл дверь и ждал, пока я соизволю выйти. Ждите меня здесь. — Я сейчас вернусь, и вы доставите нас на вокзал, — произнесла. Пряча за улыбкой свое смущение, я, быстро сложив серые листы бумаги в папку, покинула Кэп. — Мадемуазель Кэтрин, пришло приглашение на ваше имя от мадам Патриции Берч, — отрапортовал дворецкий, стоило мне только войти в дом. — Заходил мсье Конор, интересовался, где вы. — На ваше имя принесли посылку, там ваш заказ. — Спасибо, Эммон. Поблагодарила мужчину, на ходу, подав ему свою сумочку и, стягивая с рук перчатки, продолжила. «От приглашения откажись. Напиши от моего имени мои извинения. Мсье Коннору в следующий раз скажи, что я смогу с ним встретиться только через неделю, но лучше пусть он назначит точное время. Заказ отнесли в лабораторию? Да, мадемуазель. Отлично. Где мадам Ирма? Ждет вас в гостиной». Она за все время пребывания здесь не произнесла ни одного слова, заговорщическим голосом промолвил Дворецкий, распахивая передо мной дверь. Эман, спусти в хол мой чемодан, распорядилась и, чуть увеличив громкость в голосе, обратилась к тете. Мадам Ирма, вы обедали? Да, Кэтрин, вымученно улыбнулась женщина, поднимаясь с дивана. В твоем доме кухарка опытна и знает приготовление сложных блюд. Мы выезжаем на вокзал. «Да, я только на кухню загляну и едем. Тебе нужно следить за своим здоровьем. Отсутствие обеда и ужина, а также перекусы на ходу вредят твоей фигуре», — с улыбкой попеняла мне тетя и вдруг, судорожно выдохнув, невидяще глядя перед собой, пробормотала. «Я когда-то мечтала о дочери, но Бог не дал мне познать женского счастья». «Полно вам, мадам Ирма! Вы еще молоды и красивы! Что вам мешает устроить свое женское счастье сейчас?» произнесла и, не дожидаясь ответа погруженной в себя женщины, поспешила на кухню. Там я под укоризненный взгляд Грозной Паулы быстро соорудила для себя большой бутерброд и, залпом выпив стакан воды, рванула к мсье Оуэну. «Я впервые оставляла свой дом так надолго и, признаться, немного переживала». «Как здесь все без меня справятся?» «Мадемуазель Кэтрин, Эммон сообщил мне о мадам Жанет. Я сожалею в вашей утрате», — взволнованно заговорил мой управляющий поместьем, торопливо поднявшись из-за стола. «Вы намерены ехать в Эдбург?» «Спасибо, мсье Оуэн. Да, мы сейчас отправляемся на вокзал. В Эдбурге потребуется решить вопросы с похоронами. Боюсь, мадам Ирма одна не справится». — Да и я не хочу местным давать лишний повод для сплетен. Также мне предстоит беседа с констеблями. Я не понимаю, что матушка делала в подворотне. Пешком она не ходит, а к останавливается всегда у ворот. И... Мсье Оуэн, вы читали этот отчет? — Да, мадемуазель Кэтрин. — Что вы скажете о нем? — Вы не обратили внимания, что в нем будто не хватает несколько листов, а некоторые из них написаны другим почерком? Произнесла, подав старику папку с документами. Вы уверены в своем знакомом? Да, мадемуазель, с каплей сомнения в голосе проговорил Мсье Оуэн, взирая на папку, словно на гремучую змею. Он лично вам передал этот конверт. Ваш знакомый собственноручно запечатал бумаги. Он не обсуждал свое дело с кем-то еще, засыпала вопросами старика, у которого после каждой моей фразы брови поднимались все выше и выше и грозились скрыться среди посеребренных, будто пеплом волос. «Мадемуазель Кэтрин, вы думаете, бумаги подменили?» — потрясенно прошептал мсье Оуэн, торопливо вытаскивая отчет из папки. Он беглым взглядом пробежался по строчкам и с шумом выдохнул. «Возможно, поэтому прошу вас выяснить у своего знакомого детали», ответила с жадной тоской, взирая на бутерброд в своих руках и лишь усилием воли заставила себя отвести от него взгляд, вновь обратила свой взор на управляющего. «Мсье Оуэн, мне пора. Надеюсь, по возвращении вы порадуете меня хорошими новостями». «Постараюсь, мадемуазель Кэтрин», — промолвил старик, почтительно склонив голову. Попрощавшись с мсье Оуэном и выйдя в коридор, Я, наконец, откусила от своего завтрака, обеда и, судя по всему, ужина, большой ломоть. Жуя на бегу, ворвалась в гостиную, и, взмахом руки пригласив мадам Ирму следовать за мной, я устремилась в холл. Эман, я уезжаю на два дня. Полагаю, за это время управиться со всеми делами. На время моего отсутствия все важные и срочные вопросы решай с мсье Оуэном. Как прикажете, мадемуазель Кэтрин? «Заказы отнесите в лабораторию и не забудьте поменять емкости», оставляя распоряжение. Мои мысли тем временем лихорадочно метались, вспоминая, что я забыла наказать. «Мадемуазель Кэтрин, вы можете опоздать», с улыбкой напомнил дворецкий, открывая входную дверь, и, подхватив мой небольшой чемодан, первым вышел из особняка. «Да, нам пора. Мадам Ирма, идемте», проговорила и устремилась к экипажу время от времени оборачиваясь на растерянную женщину. На вокзал мы прибыли, когда до отправления поезда оставалось всего десять минут. Но уже зная, что в этом мире пока еще сроков не придерживаются, и поезд может с легкостью задержаться на пару часов, а то и больше, мы спокойно прошли контроль, отдали на проверку наши билеты кондуктору и с удобством разместились в вагоне. Я тотчас достала свои записи и принялась за работу. Мадам Ирма, немного поерзав, некоторое время отрешенно смотрела в окно, а после, откинувшись на спинку сиденья, задремала. Признаться, заметив, что женщина уснула, я с облегчением вздохнула. Понимая, что мне бы следовало поговорить с тетей, поддержать ее, выслушать, но я не знала, о чем с ней вести беседы. О том, какая матушка была чудесная и добрая, о жизни и о планах. Или вести светские беседы, сплетничая об общих знакомых? К мадам Ирме я ничего не чувствовала. Она была мне совершенно чужим человеком. Мало того, она все же поддерживала мадам Жанет, а та мне, впрочем, как и Кэтрин, ничего хорошего не сделала. Так что я бы с радостью рассталась с мадам Ирмой и, по возможности, с ней более не пересекалась. «Мадемуазель, ваш плед и плед для мадам» прервал мои гнетущие мысли проводник, неслышно подкравшись к жутко неудобным сиденьям. Но успокаивало, что в вагоне мы ехали практически одни, не считая семьи, занявшей четыре места в его начале, и двух парней, судя по обрывкам разговора, возвращающихся с заработка, которые уже давно спали в самом конце вагона. «Благодарю, месье. Подайте, пожалуйста, мне чай». «Конечно, мадемуазель», с улыбкой ответил проводник, Не спеша покидать наш закуток, он будто не решался что-то спросить. — Что-то еще? — Поторопила мужчину, захлопывая свой блокнот. — За отдельную плату я могу вам принести ужин. Его готовят в ресторане Болеус, тот, что расположен у вокзала. — Несите, — с улыбкой ответила, подумав, что, видимо, на моем лице было написано «съеденного за весь день бутерброда мне было явно маловато».